дело о наследовании тоже велось таким образом чтобы доставить ему весьма мало хлопот том обнаружив что о его собственной незаконнорожденности известно и видя безнадежность борьбы с таким противником как сэр реджинальд который одинаково много знал как о фактах так и о законах по данному делу был вынужден покинуть поле боя с этого момента никто больше ничего не слыхал о наследственных делах в конечном счете он получил 20 фунтов из пяти процентов и кое какое движимое имущество которое сэр уичерли имел право раздать но владел он имяими недолго так как подхватил тяжелую простуду той самой осенью и через несколько недель умер от злокачественной лихорадки поскольку он не оставил завещание его имущество перешло в казну но было полностью возвращено двум его единоутробным братьям благодаря снисходительности правительства и их уважение к долголетней службе барона, два брата которого, об этом следует помнить, одни лишь могли похвастать, что в их венах течет хоть сколько-нибудь крови уичкомбов. Правительство распорядилось сбережениями как баронета, так и судьи с достойным соблюдением духу справедливости. Уичерли тоже присутствовал, хотя и вместе с сэром Джервизом Оуксом в качестве одного из ближайших родственников на обряде погребения адмирала блюотера оно носило государственный характер и состоялось в вестминстерском аббатстве кареты некоторых особ королевского рода не связанных с законами придворного этикета участвовали в процессе и несколько членов этого семейства которые усопший считал узурпаторами присутствовали инкогнито на обряде погребения это однако была всего лишь одна из множества иллюзий, постоянно предлагаемых великим маскарадом жизни любопытным взором публики. Не представило большой трудности обосновать претензии Милдред считаться дочерью полковника Блюотера и Агнес Хедорт. Лорд Блюотер дал вскоре свое согласие, и поскольку он был совершенно равнодушен к деньгам своего родственника, приобретению, коего он не желал и не ожидал, то между сторонами воцарился дух самой доброй воли. Труднее пришлось с герцогиней Глеморган, которая усвоила слишком многие понятия высшего общества, чтобы смотреть с удовлетворением на племянницу, выросшую как дочь корабельного штурмана. Она выдвинула множество возражений, хотя признала, что была доверительно посвящена в привязанность своей сестры к Джону блюотеру Ее второй сын, Джеффри, сделал больше, чтобы устранить ее сомнения, чем все остальные вместе взятые и когда сэр Джервис Оукс лично соизволил нанести визит в парк, дабы убедить ее рассмотреть доказательства, она не смогла уклониться под благовидным предлогом. Как только в разбирательство включилась действительно непредвзятая часть ее разума, стало невозможно противостоять очевидности, и она сразу отдалась природному чувству. Уичерли был неутомим в утверждении прав своей жены, говоря по правде больше даже, чем своих собственных. И по предложению вице-адмирала, или адмирала Белой Ленты, каковым он стал, при недавнем общем продвижении по службе, он согласился сопровождать последнего в этом визите, дожидаясь, однако, в ближайшем городе приглашения посетить парк, как только будет уверенность, что его присутствие доставит удовольствие хозяйке. «Если у моей племяннице хотя бы наполовину столь же привлекательная внешность, как у моего племянника, сэр Джервис, Заметила герцогиня, когда молодой виргинец был ей представлен, сделав ударение на слове, которое мы выделили. «Этого более чем достаточно, чтобы эта новая родственная связь оказалась приятной. Отныне я сгорает от нетерпения лицезреть свою племянницу. Сэр Уичерли Уичкомп настроил меня на встречу с молодой женщиной более чем обычных достоинств». «Клянусь своей жизнью, герцогиня, Ваши ожидания не окажутся чрезмерными. Бедняжка все еще обитает в своем домике, составляя компанию своей почтенной матушке, Но пришло время уичкам, чтобы вы предъявили новобрачную. Я надеюсь застать ее и миссис Датон в хоне по своем возвращении, сэр Джервис, ибо так было договорено между нами. Печальные церемонии, через которые мы прошли в последние дни, мало подходили, чтобы ввести новую хозяйку в ее дом и это отложили до более подходящего случая. «Пусть свой первый визит леди Уичкомп нанесет сюда», сказала герцогиня. «Я не навязываю это, сэр Уичерли, как человек, претендующий на некоторый долг с ее стороны, но настоятельно прошу об этом, как человек, желающий завоевать ее любовь. Ее мать была моей единственной сестрой, а дочь единственной сестры не может не быть мне очень дорога». Для герцогини Глеморган Было немыслимо высказать столь многое, пока она не увидела молодого виргинца. Но теперь, когда он оказался человеком, совсем не похожим на то, что она ожидала, она питала живейшие надежды в отношении своей племянницы. Уичерли возвратился в Уичкомп после этого краткого визита к тетке Милдред и застал свою милую женушку в тихих хлопотах по дому вместе с матерью. Даттон пока что остался при станции, ибо у него достало благоразумие понять, что его присутствие нежелательно, и хватило скромности вести себя с осмотрительной сдержанностью. Но Уичерли слишком глубоко уважал свою превосходную жену, чтобы не считаться должным образом с ее чувствами в чем бы то ни было, и штурман был приглашен присоединиться к семье. Когда сочетается жестокость и низость, подобные тем, что отличали характер Даттона, их нелегко перебороть, и он принял приглашение в надежде, что в конце концов извлечет столько же выгод из замужества мужества Милдред с состоятельным баронетом, как если бы она действительно была его дочерью. Проведя дома несколько безоблачно счастливых недель, Уичерли счел долгом перед всеми сторонами свести свою жену в парк, дабы она могла познакомиться с обитавшими там близкими родственниками. Миссис Датон была одной из приглашенных сторон, но Даттона оставили дома как не имеющего прямого отношения к тем сценам и проявлениям чувств, которых там можно было ожидать. Сказать, что герцогиня встретила Милдред без некоторого опасения и страха, означало бы рисовать ее чересчур розовыми красками. Но при первом же взгляде на прелестную племянницу в ней полностью возобладали природные чувства. Сходство с ее сестрой было так велико, что исторгло у нее пронзительный вскрик. И, разразившись слезами, она прижала дрожащую молодую женщину к своему сердцу с жаром и искренностью, которые свели на нет всю условность манер. Это стало началом тесной близости, продолжавшейся, увы, недолго, потому что герцогиня умерла два года спустя. Уичерли продолжал оставаться на службе до заключения мира в ахине когда он окончательно оставил море. Сильная привязанность к родине привела его назад в Виргинию, где проживали все его ближайшие родственники и где, можно сказать, целиком пребывало его сердце, когда он видел возле себя Милдред и своих детей. Прежние привязанности и привычки имели над ним большую власть, чем традиции и воспоминания о прошлом. Он возвел просторный дом в поместье, унаследованном от отца, где проводил большую часть времени, верив уичкам в заботе рачительного правителя С пристройками и улучшениями, которые он теперь сумел сделать, его виргинское владение приносило даже больше доход, нежели английское, и его интересы в самом деле сосредоточились на сделанном им выборе. Он действительно предпочитал приятную и учтивую беседу, отличающую манеры округа реки Джеймс.